Слог пятый. Почти целиком состоящий из разговоров тэт-эт. Утром 25 мая квартирант графини Бовада получил известие о прибытии и груза, и транспорта в один день, как планировалось. Организация работала с точностью хронометра. Гросс представлял собой 4 полутора пудовых мешка кукурузной муки, присланных из Леона, московской хлебопекарни Вернер и ипфлейдерер. Посылка ожидала получателя на складе станции Москва-Товарная Брестской железной дороги. Тут все было просто: приехать, предъявить квитанцию и да расписаться. Мешки наипрочнейшие, джутовые, водостойкие. Если не в меру дотошный жандарм или поездной воришка проткнет на пробу, просыплится желтый крупнозернистый порошок, который в пшенично-ржаной России вполне сойдет за кукурузную муку. С транспортом было сложнее. Кружным путем из Неаполя в Батум, а оттуда железной дорогой через Ростов на Рогожскую сортировочную прибывал обпломбированный вагон по документам числившиеся за управлением конвойных команд и сопровождаемые караулом в составе унтер-офицера и двух солдат. Охрана была настоящая, документация поддельная. То есть в ящиках действительно, как значилось в сопроводительных бумагах, лежали 8500 итальянских винтовок Vetterli, 1500 бельгийских револьверов Francot, миллион патронов и динамитные шашки. Однако предназначался весь этот арсенал вовсе не для нужд конвойного ведомства, а для человека по кличке Дрост. По плану, разработанному отцом Василия Александровича, в Москве должна была завязаться большая смута, которая отобьет у русского царя охоту Зарица на манжурские степи и корейские концессии. Мудрый составитель плана учел все... И что в Петербурге гвардия, а во второй столице лишь разномастный гарнизон из запасных второго разряда, и что Москва транспортное сердце страны, и что в городе 200 тысяч голодных, озлобленных нуждой рабочих, уж 10-та тысяч бесшабашных голов среди них сыщутся, было бы оружие, одна искра и рабочие кварталы вмиг ощетинятся баррикадами. начал рыбников, как его приучили с детства, то есть самого трудного. На сортировочную приехал штаб с капитаном представился, получил в сопровождении чиновничка из отделения по прибытию грузов, отправился на третий путь встречать Ростовский литерный. Письмоводитель Рабел Хмуров офицера, нетерпеливо постукивавшего по настилу ножными шашки, По счастью, долго ждать не пришлось, поезд прибыл минута в минуту. Старший караула, сильно немолодой унтер, еще шевелил губами, читая предъявленную штабс-капитаном бумагу, а к перрону один за другим уже подъезжали нанятые Рыбниковым ломовики. Но дальше вышла заминка, никак не могли дождаться полувзвода, которому полагалось охранять караван. Клиня российский бардак, штабс-капитан побежал к телефону, вернулся белый от ярости и разразился такой многослойной матерщиной, что письмоводитель вжал голову в плечи, а караульные уважительно покачали головами. Было ясно, что никакого полувзвода штабс-капитану не будет. побушевав сколько положено рыбников взял он за рукав братец как тебе Якимов? видишь какая вышла хренятина? выручи а знаю что ты свою службу исполнил и не обязан но без охраны отправлять нельзя здесь оставлять тоже нельзя а я в долгу не останусь тебе трешницу и орлам твоим под Унтер пошел говорить с солдатами такими же пожилыми и мятами, как он Сторговались так: кроме денег, его благородие даст еще бумажку, чтоб команде два дня в Москве погулять, Прыбников обещал. Погрузились, поехали. Впереди штабс капитанные извозчики, потом подводы с ящиками. Конвойные идут один справа, другой слева, замыкает процессию унтер. Довольные обещанной наградой и увольнительной, солдаты шагали бодро. трёх линейки несли на перевес. Рыбников предупредил, чтобы держали ухо востро, косоглазый враг не дремлет. На Москве-реке у Рыбникова заранее был снят склад. Ломовики перетащили груз, получили расчет и отбыли. Аккуратно пряча в карман расписку, полученную от артельщика, штабс-капитан подошел к Ростовским караульным. Спасибо за службу, ребята. Сейчас разочтусь, уговор дороже денег. У склада и на берегу было пусто. под настилом плескалась переливчатая от нефтяных пятен вода. Ложь благородие, А где ж часовые, спросил Якимов, озираясь. Чудно что-то. Оружейный склад и без охраны. Вместо ответа Рыбников ткнул его стальным пальцем в горло. Обернулся к рядовым, один из них собирался одолжить второму табаку, да так и застыл с разинутым ртом, махорка на бумажку не попала, просыпалась мимо. Первого Василий Александрович ударил правой рукой, второго левой. Произошло все очень быстро. Тело Унтера еще падало, а двое его подчиненных уже были мертвы. Роп рыбников спустил под причал, привязав каждому по тяжелому камню, снял фуражку, вытер с алба пот. Ну вот, всего половина одиннадцатого, а самая хлопотная часть работы позади. Забрать груз было делом десяти минут. На станцию Москва-Товарная Василий Александрович приехал в смазных сапогах, поддёвке и матерчатом картузе, приказчик-приказчиком. Мешки перетаскал сам, даже Ваньку не допустил, чтоб тот лишний гривенник не запросил. Перевёз кукурузную муку в кавычках, с Брестской дороги на рязанскую уральскую потому что путь грузу отныне лежал в восточную сторону. Пока ехал на другой конец города, перепаковал товар и на вокзале сдал в хранение под две разные квитанции. На этом беготня по железнодорожным станциям была окончена. Требников нисколько не устал, а напротив, был полон злой и бодрой силы и стомился от вынужденного безделья, ну и, конечно, сознавал важность. С умом отправлено, в срок получено, грамотно передано по назначению, думал он. Вот так образуется непобедимость, когда каждый на своем месте действует, как будто исход всей войны зависит от него одного. Немного беспокоили куклы, вызванные из Самары и Красноярска, не опоздают ли. Но из записной книжки, исписанной невидимыми, змеевидными значками, Рыбников не случайно выбрал именно этих двоих. Красноярский, про себя Василий Александрович, называл его туннель, был жаден и от жадности обязателен, а Самарец, кличка ему Мост, Хоть обязательности не отличался, имел веские причины не опаздывать. У этого человека оставалось совсем мало времени. И расчет оказался верен. Обе куклы не подвели. В этом Рыбников убедился, завернув с вокзала в условленные гостиницы Казань и железнодорожную Гостиницы располагались близко одна от другой, но все же не по соседству. Не хватало еще, чтобы куклы по нелепой случайности познакомились друг с другом. В железнодорожной Василий Александрович оставил записку: в три — Гончаров, в гостинице Казань, в четыре — Гончаров. Теперь пора было заняться человеком по прозвищу Дрост, получателем транспорта. Здесь Рыбников проявил сугубую осторожность, ибо знал, что за эсерами бдительно следит охранка, да и своих предателей среди революционной шушеры хватает. Оставалось надеяться, что Дрозт понимает это не хуже Рыбникова. Василий Александрович позвонил с публичного телефона. удобнейшая новинка, появившаяся в столицах совсем недавно. Попросил барышню дать номер 3481. Произнес условленную фразу: «Сто тысяч извинений, нельзя ли попросить к аппарату почтеннейшего Ивана Константиновича?" Женский голос после секундной паузы ответил: "Его сейчас нет, но скоро будет". Это означало, что дрост в Москве и готов к встрече. Всеблагословите передать Ивану Константиновичу, что профессор Степанов приглашает его на свое 73-летие. Профессор Степанов? озадаченно переспросила женщина. На 73-летие? Именно такс». Связной Ни к чему понимать смысл, Ее дело в точности передать сказанное. В числе 73 первая цифра обозначала время, вторая порядковый номер одного из заранее обговоренных мест встречи. Дрост поймет. в 7 часов Вместе номер три. Если бы кто-то подслушал разговор Рыбникова с Красноярцем, то вряд ли что-нибудь понял. Опять бухгалтерские книги, спросил Туннель, крепкий усатый мужчина с вечно прищуренным взглядом. Повысить бы надо, дороговизна-то нынче какая. Нет ни не книги, Василий Александрович стоял посреди дешевого номера, прислушиваясь к шагам в коридоре. Груз особенный. Оплата тоже полторы тысячи. Сколько? ахнул собеседник. Рыбников протянул пачку кредиток. Вот. еще столько же получите в Хабаровске, если выполните все как надо. «Три тысячи!» Брови красноярца подергались, подергались, но вверх так и не полезли. нелегко вытаращить глаза, привыкшие смотреть на мир через щелку. Человек, которого Василий Александрович окрестил туннелем, не догадывался ни об этой кличке, ни о том, чем в действительности занимаются люди, так щедро оплачивающие его услуги. Он был уверен, что помогает нелегальным золотодобытчикам. По Уставу о частной золотопромышленности Старательским артелям предписывалось сдавать всю добычу государству, получая взамен так называемые ассигнавки по курсу ниже рыночного, да еще со всевозможными вычетами. Давно известно, там, где закон несправедлив или неразумен, люди находят способы его обойти. Туннель состоял на очень полезной для организации службы, сопровождал по Транссибирской магистрали почтовые вагоны, перевозя из европейской части империи на Дальний Восток и обратно тетради с колонками цифр. Он полагал, что это финансовая переписка между добытчиками и сбытчиками подпольного золота. Но Рыбников выудил почтаря из своей хитрой записной книжки для иной цели. "Да три тысячи», — твердо сказал он. "Такие деньги зря не платят сами, понимаете?" "Что вести?" спросил Туннель, облизнув пересохшие от волнения губы. Рыбников отрезал: "Взрывчатку «Три пуда". Почтарь замигал, соображая, потом кивнул. Для прииска. по рвать. Да. Обернете ящики холстом, как посылки. Туннель номер двенадцать на Байкальской линии, знаете? Половинный. Кто ж его не знает? Сбросите ящики ровно на середине у отметки сто девяносто семь. После наши люди их подберут. А, а не грохнет. Рыбников засмеялся. Сразу видно, что вы ничего не смыслите во взрывном деле. Про детонаторы слышать приходилось? Скажете тоже, грохнет. Удовлетворенный ответом, туннель плевал на пальцы, готовился пересчитывать деньги, а Василий Александрович мысленно улыбнулся. Не грохнет, а шандарахнет да так, что зимний дворец закачается. Пусть попробуют потом разгрести каменную кашу, выковырить из-под нее сплющенные вагоны с паровозом в придачу. Кругобайкальская железная дорога, строившаяся с огромными затратами и открытая совсем недавно раньше назначенного срока, была последним звеном Транссиба. Прежде эшелоны выстраивались В огромные очереди у Байкальской паромной переправы теперь же трасса запульсировала с утроенной скоростью. Вывод из строя половинного туннеля, самого длинного на линии, вновь посадит манжурскую армию на голодный паек, и это была лишь половина Рыбниковского проекта. Вторую половину должен был обеспечить постоялец Казани, с которым Василий Александрович разговаривал совсем иначе, не сухо и отрывисто, а душевно, со сдержанным сочувствием. Это был совсем еще молодой человек с землистым цветом кожи и выпирающим кадыком. Впечатление он производил странное: тонкие черты лица, нервная жестикуляция и очки, плохо сочетались с потертой тужуркой, ситцевой рубашкой и грубыми сапогами. Самарец харкал кровью и был безответно влюблен. От этого он ненавидел весь мир, и в особенности мир ближний, окружавших его людей, родной город, свою страну. С ним можно было не скрытничать. Мост знал, на кого работает и выполнял задания со сладострастной мстительностью. Полгода назад по поручению организации он бросил университет и нанялся на железную дорогу помощником машиниста. Жар топки пожирал последние остатки его легких, но мост за жизнь не цеплялся. Ему хотелось поскорее умереть. Вы говорили нашему человеку, что хотите погибнуть шумом. Я даю вам такую возможность, звенящим голосом сказал Рыбников. Шумом бодит на всю Россию, даже на весь мир. Говорите, говорите, поторопил его чехотушный. Александровский мост в Сызрани, Рыбников сделал эффектную паузу. Самый длинный в Европе, 700 саженей. Если рухнет в Волгу, магистраль встанет. Вы понимаете, что это значит? Человек по кличке Мост медленно улыбнулся. Да, да. Крах, поражение, позор, капитуляция. Вы японцы знаете, куда бить. Вы заслуживаете победы. Глаза бывшего студента вспыхнули, темп речи с каждым словом делался все быстрее. Это можно. Я могу это сделать. У вас есть сильная взрывчатка. Я спрячу ее в тендере среди угля. Один брикет возьму в кабину, брошу в топку детонации, фейерверк, он расхохотался. На седьмом пролете» — мягко вставил рыбников. Это очень важно, иначе может не получиться. На седьмом, не перепутайте. Я не перепутаю. Послезавтра мне заступать. Товарняк до Челябинска машинисту так и надо, мерзавец, Все глумится над моим кашлем, глистой обзывает. Мальчишку кочегара жалко, но я его сажу. На последней станции задену по руке лопатой, скажу: "Ничего, буду кидать уголь сам". А уговор? Вдруг встрепенулся мост. Про уговор не забыли? Как можно, приложил руку к сердцу Рыбников. Помним Десять тысяч вручим в точности согласно вашей инструкции. «Не вручить, не вручить, а подбросить, нервно выкрикнул больной «И записку в память, о несбывшемся! Я напишу сам, вы перепутаете. И тут же брызгая чернилами написал: Она поймет!» А не поймет еще лучше, бормотал он, шмыгая носом. Вот, возьмите. «Но учтите!» «Деньги и записку: Дорогая вам особа, получит лишь в одном случае. Если мост рухнет, не обсчитайтесь на седьмом пролете». Не бойтесь. Самариц хмуро стряхнул с ресниц слезу. чему, чему? От точности чахотка меня обучила, принимаю пилюли по часам. Главное не обманите. Дайте честное слово самурая. Василий Александрович вытянулся в струну, нахмурил лоб и сузил глаза, потом сделал какой-то невообразимый, только сейчас придуманный им жест и торжественно произнес "Честное слово самурая". Главный разговор тэтта-тэт был назначен в семь часов вечера в извозчичьем трактире близ Калужской заставы.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 За соседним столом большая компания степенно кушала чай с баранками. Поглядели на двух друзей без интереса, отвернулись. За вами не следят? тихо спросил Василий Александрович о самом насущном. Уверены, что в вашем окружении нет агента полиции? Дрост спокойно ответил. Почему же не следят? Обязательно следят. И провокатор имеется.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 Язык за зубами держать умеют. Они будут немы как рыбы, серьезно сказал Рыбников, ручаясь головой. Когда будете готовы забрать? Дрозд почесал бороду. Думаем часть товара небольшую в Сормово сплавить по Оке. Завтра ночью оттуда придет баржа, тогда и заберем. — Сормово. прищурился Василий Александрович.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 нужно, чтоб самое позднее через месяц каменное лицо революционера скоявилось в усмешке. Выдыхайтесь, сыны Микадо. Язык на плечо. По зале прокатился смешок, и Василий Александрович от неожиданности вздрогнул, не услышали. Рывком обернулся и тут же снова расслабился. Это в трактир ввалились двое седоборудых извозчиков, здорово на веселье. Один, не удержавшись на ногах, упал. Второй помогал ему подняться, приговаривая: "Ничего, Митюха. Конь об четырех ногах и тот спотыкается". От одного из столов крикнули: "Энтокола коняшку на живодерню пора!" Захохотали. Митюха заругался было на насмешников, но Налетели половые и в два счета вытолкали пьяненьких ванек прочь нистрами почтенные заведения. И хрусь матушка, снова усмехнулся дрост и опять криво. Ничего, скоро так встряхнем, и парток выскочит. И припустит с голым задом в светлое будущее.